Глава девятая. Правило любопытства. «Ну что, по-моему, все прошло хорошо», протянул кот, когда мы уныло плелись обратно в свои комнаты. Точнее, я плелась уныло, а он весело задрав хвост. «Хорошо, хорошо!» – чуть не взвизгнула я. И только боязнь привлечь внимание останавливала от крика. «Какого лешего тебе надо было трогать эти несчастные баночки?» «Один поцелуй, и мы были бы на лигу ближе к победе!» «К победе, после которой я вернулась бы домой!» «А ты мог бы не опасаться схлопотать раздвоение личности!» Перевела дыхание, стараясь успокоиться. И стараясь не думать о том, что отсутствие поцелуя меня злит вовсе не потому, что план покорения короля сорвался, а потому что мне самой хотелось поцеловать Роксара. Слишком хотелось до дрожи в коленях и нервно замерзшего сердца. «Между прочим», — возмутился кот, «если бы не я, у вас бы до поцелуя даже не дошло. С твоими методами мы будем окучивать короля до пришествия Чарис». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я, не успев возмутиться по поводу моего чудодейственного, охмурительного списка правил. «А то, что не прыгни я тебе в ноги», Ты бы и не упала, а значит, и сладкий королек не обнял бы свою нежную пташку. Так это ты нарочно? Ахнула я, не зная, что делать в первую очередь. Изумляться или возмущаться? Ой, только не говори, что тебе не понравилось, — фыркнул кот. И мои щеки вдруг покраснели. Я ж тебя насквозь вижу. Глубокий вздох вырвался из груди. Вот ведь... Не хотелось об этом думать. Да даже кот и то понимает больше, чем я. Не преувеличивай. Я просто делаю то, что нужно. Пытаюсь стать королевой. Ага, ну-ну, фыркнул усатый, явно не поверив мне ни на грош. Сегодня нам удалось отдохнуть. И даже вечером не тянуло на приключения. Я все еще побаивалась реакции раксара на обвинение его родственницы и подсознательно не хотела покидать предела в кровати. На следующий день в гости заявился Тангиаш. «Ну, как тут поживает моя племянница?» спросил он, улыбаясь и крепко затворил за собой дверь. «Великолепно!» улыбнулась я широко, но ужасно ненатурально. «О, это прекрасно!» почти хлопнул в ладоши он. «Ну, рассказывай, что ты придумала насчет следующего испытания?» «В смысле?» не поняла я. «Ничего!» это ничего? Или ты опять рассчитывала на меня?» «Кисонька, я понятия не имею, как угадать, что в следующий раз взбредет в голову королю. У меня не было возможности узнать о конкурсах заранее, а значит, и продумать я ничего не мог». На старом лице появилось страдальческое выражение. Мне стало его почти жалко. «Почти. И все же я не понимаю. Я ведь еще не знаю, что за конкурс». Как подготовиться? Что значит, ты не знаешь? нахмурился мужчина. Шельер в Антрели же рассказывал! Ты прослушала? Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. Похоже, пару раз за конкурс распорядители правда говорил что-то, но я была так увлечена приготовлением качественного слабительного, что витала в собственном мире. А может, внимание было захвачено кое-кем другим. Ах, любовь, любовь! Пропел с пола усатый засранец, сложив лапки. «Одно слово короля и мозги из хрусталя». Нет, плохая рифма. «Одно слово короля, уши слаще кренделя». М -м, нужно еще немного подумать. Я притопнула ногой, борясь с желанием выпнуть нахала в другую комнату. Почему-то стало ужасно стыдно. Одно успокаивало. Танге не понимал ни одного кошачьего слова. «Да, похоже, я прослушала», — кивнула колдуну. Тот покачал головой, но тут же принялся рассказывать. «Следующее испытание — конная охота, во время которой каждая конкурсантка должна убить какого-нибудь зверя». «Убить?» — «Да», — развел руками старик. «Люрас, разбери, что там в голове у Роксара», — он сказал, мол... Королева должна обладать достаточной выдержкой, чтобы при необходимости вынести смертный приговор. «А как она будет это делать, если не может пристрелить даже кролика?» «Сомнительное сходство», — скривившись, произнесла я, «между несчастным кроликом и осужденным преступником». «Сомнительное», — согласился колдун. «Но логика все же прослеживается». А потому я пришел спросить, каким видом оружия ты владеешь и какой костюм тебе принести. В к обоими вопросами, выдохнула я. Каким оружием может владеть офисный планктон со специализацией в химии? В итоге, насчет костюма он обещал мне выписать собственного портного, который должен был управиться за три дня, оставшихся до испытания. А вот оружие оставалось проблемой. Не хочу убивать кроликов, проговорила я. «Можешь сказать, это Роксару, кисонька?» пожал плечами колдун. «Если он тебя, конечно, станет слушать». Я посмотрела на колдуна с ноткой высокомерия. Не рассказывать же ему, что у меня все идет по плану. По четко выверенному плану из шести правил, которые должны были гарантированно положить к моим ногам любого короля. «Кстати, а где находятся покои Роксара? А именно, его спальня?» Тангиаж бросил на меня удивленный взгляд. «А зачем тебе спальня? Нет, конечно, навестить короля в его спальне не такая уж и плохая мысль». Начал он рассуждать так, как будто говорила о какой-то ерунде. «Но вряд ли это приблизит тебя к победе, кисонька. В его спальне кто только не побывал». «Перестаньте, я вовсе не это имела в виду», — возмутилась я. «Тогда что же?» «Это сюрприз» ответила, уловив удивленный взгляд Джака. Ему тоже было любопытно. «Ну, раз сюрприз, то конечно». Колдун подробно описал мне целое крыло замка, принадлежащее исключительно королю и его приближенным, коих было не так много. Теперь я представляла, как туда добраться и, что важнее, как найти спальню. «Так, что насчет оружия? Морильяна?» повторил вопрос Тангиаш. «Что тебе понадобится? Арбалет, лук, кинжал, меч?» Я глубоко вздохнула. «Кинжал, раз уж другого выхода нет». Колдун кивнул. «Когда ты появишься на площадке конкурсанток, оружие будет ждать тебя». С этими словами он ушел. А я приготовилась создавать свой сюрприз. Для этого мне нужно было не так много. Чернильное перо и лист бумаги. Все это я успешно попросила у прислуги. Жак смотрел на меня с недоумением, и все время, пока я писала, пытался сунуть нос в лист. К сожалению, как оказалось, читать он совершенно не умеет. «Мариан, ну что там написано?» – выл он, пока я обмакивала перо в чернильницу, задумчиво выводя буквы. Было удивительно осознавать, что я не только прекрасно понимаю язык снежного народа, но и умею на нем писать. Завитушки сами собой складывались в нужный текст, словно я родилась в государстве ледяной звезды. «Ну что ты молчишь? Я же умру от любопытства!» выхаживал Жак по столу из стороны в сторону, старательно задевая меня хвостом. «Не мешай. Все равно не скажу». Когда все было закончено, я сложила послание в конверт и завернула. Письмо оказалось достаточно маленьким, чтобы не бросаться в глаза. И не настолько незаметным, чтобы потеряться совсем. Как раз то, что нужно. Как только наступил вечер, я надела легкое платье темно-сиреневого оттенка, который должен был сочетаться с зелеными глазами. Спрятала на груди письмо и вышла из комнат. Кота пришлось едва ли не силой заставлять оставаться на месте. «Вот так и бросают верных друзей!» Бросил он мне через закрывающуюся дверь. «Как нож в спину!» Было жаль, несчастное любопытное животное. Но сейчас его присутствие могло только все испортить. Тем более, что если все получится, он понадобится мне чуть позже. Довольно сильно нервничая, я пошла к крылу короля. Замок оказался немаленьким, а потому времени на поиски нужного места я потратила много. Пару раз заплутав в этажах, обругала себя за топографический кретинизм и, наконец, вышла к длинному коридору. Вдалеке стояла стража, недвусмысленно намекая, что просто так мне внутрь не проникнуть. Но я и не собиралась делать это тайком, по крайней мере, пока. Выдохнула, придавая себе уверенности, и шагнула вперед. Стук каблуков тонул в тонком ковре, пока я приближалась к двум вооруженным мужчинам, смотревшим на меня с подозрением. — Куда вы направляетесь? — спросил строго один из них. — Здравствуйте, — мило улыбнулась я. «С охраной всегда нужно быть милой. Они подчас знают массу ценной информации, которую иным способом не достать. Я бы хотела повидать короля. Всего пара минут. Подскажите, господа, его величество у себя?» Мужчины переглянулись, и первый из них сказал уже гораздо мягче. «Его величество король у себя. Но уже очень поздно. Он не принимает». «О, поверьте, я не собираюсь отвлекать его величество от дел». «Дело в том, что я одна из конкурсанток отбора невест, и мне нужно рассказать королю кое-что очень важное». В этот момент я приподнялась на цыпочках, будто хочу рассказать это на ухо одному из них. Первый охранник тут же наклонился, а второй подтянулся к нему, чтобы ничего не пропустить. «Видите ли, я недавно узнала такое, что нельзя скрывать. Если раскрыть все сейчас же, может случиться беда». Что же произошло? Если это так важно, вы обязаны сообщить распорядителю и придворному колдуну. Шельер Тангиаш и Шельер Вантрелий примут меры. Вы не понимаете, еще тише проговорила я, замахав на мужчину рукой. От этого они склонились еще ниже. Это вопрос крайне деликатный. Я не могу доверять его, кому попало. Охранники снова переглянулись Но прежде чем кто-то из них успел принять решение, чтобы выгнать меня, я снова зашептала. «Я могу рассчитывать на ваше молчание!» Первый нахмурился и кивнул. Чуть погодя, второй тоже. Я максимально понизила голос. «У меня есть достоверные данные о том, что Шиле Леонара, принцесса...» Я немного замялась. «Не любит...» Театральная пауза и тяжелый вздох. «Мужчин!» Охранники опять нахмурились, и один из них даже открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг переспросил. «Мужчин? Но...» «Как же это?» добавил второй. «Тише, тише!» снова замахала руками я. «Это деликатная тема. Речь идет о принцессе. Вы же все понимаете!» «Конечно!» Важно ответил первый. «Вы обязаны обсудить это с королем с глазу на глаз. Но...» «Мы же не имеем права», – неуверенно сказал второй. «А что, если такая женщина, ну, такая, станет королевой? Ты об этом подумал?» Второй скуксился и кивнул. Я старательно сдерживала улыбку. «Хорошо, проходите, я вас представлю». Один из мужчин отворил двери и громко проговорил. «Ваше Величество, к вам Шели...» «Как вас там?» «Это уже мне». «Морильяна». «К вам Шели...» «Морильяна, по важному вопросу» и затворил дверь за мной. С трепетом в сердце я прошла глубже в жилище Роксара. Здесь было тепло, легкий приглушенный свет распространялся повсюду от нескольких десятков свечей. Настоящих, никакой магии. И помещение сохраняло странный романтический сумрак, так подходящий к зимней ночи. Когда за окном метет холодная вьюга, а перед тобой потрескивает горячий камин и лишь несколько канделябров разгоняют тьму. «Доброго вечера, Шели Марильяна, Раздался мужской голос у меня за спиной. «Не думал встретить вас здесь так поздно!» По позвоночнику прокатилась жгучая волна, заставив вздрогнуть. Я обернулась. На кресле у камина сидел король. Его белые волосы были свободно распущены по широким плечам. Черная рубашка мягкими складками свисала с рукавов. Тонкая, легкая ткань воздушного фасона привлекала внимание. Она так разительно отличалась от того, к чему я привыкла, что ее хотелось рассматривать, даже потрогать. А может и потрогать то, что под ней. «Что привело вас ко мне?» — повторил вопрос король, вырывая меня из плена странных, неуместных фантазий. Язык тут же прилип к небу. Я сглотнула комок, образовавшийся в горле, и постаралась взять себя в руки. И почему рядом с Роксаром каждый раз я резко превращаюсь в ванильное суфле? С этим надо завязывать. «Добрый вечер, Ваше Величество», — поклонилась я, широко улыбнувшись. «Простите, что отвлекаю от дел в столь поздний вечер». Уголки мужских губ едва заметно приподнялись, будто в иронии. В глазах загорелись искры, словно король и так знал, зачем я пришла. «Что ж, придется его разочаровать». «Ну что вы!» – протянул он медленно. «Какие могут быть дела, когда такой прекрасной шели требуется мое внимание?» «Интересно, то он только мне кажется издевательским? Жаль, тут нет Жака. Уж он-то прокомментировал бы». Я натянула на лицо чуть глуповатую, наивную улыбку. «Ваше Величество, простите, что возвращаюсь к этой теме. Но с принцессой Леонарой что-нибудь решилось?» В этот момент король резко помрачнел. «Почему вас это так интересует, Марильяна?» – прохладно спросил он. Я едва не выругалась. Не отвечать же ему, потому что этот вопрос – лишь предлог, чтобы оказаться в ваших покоях. «Леонара входит в королевскую семью. Я благодарен вам за то, что вы помогли, шли до Ильяне и уведомили меня о произошедшем инциденте, но дальнейшее вас не касается». В голосе снежного короля звенела зимняя стужа. Я закусила губу и очень сильно постаралась сделать расстроенный вид, будто вот-вот расплачусь. Признаться, актерское мастерство не входило в список моих обширных талантов. Но, видимо, я достаточно сильно нервничала и действительно была почти расстроена, чтобы сыграть хорошо. Приложила ладонь к губам и сдвинула брови домиком, уронила взгляд в пол и тихо всхлипнула. «Простите, ваше величество!» Мне было страшно. Однажды утром я уже проснулась в постели со Скорпионом. Мне не хотелось бы в один прекрасный день не проснуться вовсе. Какая досада, что я сейчас не вижу взгляда короля. Только эти дурацкие завитушки на ковре. Доброй ночи. Еще раз всхлипнула и присела в очень грустном и трогательном поклоне. Но я надеялась, что он был очень грустный и трогательный. Потом резко развернулась и... Король вскочил с кресла и в два шага оказался возле меня, взяв за руку и повернув к себе. От одного короткого прикосновения с меня чуть не слетела маска несчастной жертвы. Ладонь Роксара была горячей. Даром, что снежный король. Длинные пальцы почти обжигали. Под кожу брызнули раскаленные искры, скользя по руке вверх, заставляя все тело покрываться мурашками. — Постойте, — сказал он все еще жестко, — но уже с ноткой тепла в голосе. «Я понимаю ваши опасения. Тангиаш рассказал мне о том, что произошло у вас в комнате в первую ночь пребывания в замке». «Понимаете?» переспросила я, со всей наивностью распахнув глаза. «Понимаю», кивнул он и на миг замолчал, когда я полностью повернулась к нему, слегка подавшись вперед. «Между нами осталось не так уж много места. Не так уж много горячего воздуха». Синий взгляд сверкнул зимней молнией. «Но вам не стоит переживать по этому поводу», чуть тише добавил мужчина. «Моя сестра, конечно, не самый приятный собеседник, а в качестве соперницы она и вовсе может быть невыносимой. Но она не способна на убийство». Я не верила своим ушам. Неужели снежный король настолько любит собственную сестру, что не видит правды? Но на самом деле все оказалось немного иначе. «Я объясню», – проговорил Роксар, не торопясь отходить от меня. Его взгляд блуждал по моему лицу, изредка спускаясь чуть ниже, а потом неизменно возвращаясь к глазам. «Скорпион, который был в ваших покоях, мог сильно напугать вас. Но он не был способен убить. Несомненно, от удара его жалом вы бы вряд ли испытали приятные ощущения и, скорее всего, не смогли двигаться несколько суток». Яд ледяного скорпиона вызывает паралич, но не смерть. Вы всего лишь выпали бы из отбора невест. «Ничего себе перспективочка!» Подумала я, чувствуя, как мужское дыхание неожиданно касается щеки, вызывая легкую дрожь. «Вы уверены?» Переспросила я тихо, копируя движение короля. Чуть придвинувшись, замирая, лаская взглядом его губы. И проклятие! Вряд ли это было осознанно. «Поверьте, Марильяна», — немного хрипло ответил он, — «этому колдовству я учил сестру лично». Очень хотелось ответить, что, мол, когда вы стоите так близко, я готова верить любому вашему слову. Но я же кремень. Кремень или нет? «А как же яд в баночках с помадой?» Рука Роксара скользнула по плечу вниз, поглаживая. Вторая рука опустилась на другое плечо и скопировала движение. И вдруг мужчина резко притянул меня к себе, обняв за талию. Воздух вырвался из легких, голова кружилась. Роксар продолжал говорить в нескольких миллиметрах от моих губ. «Этот яд не сильно отличается от того, что вы приготовили на последнем испытании». Он едва коснулся моей нижней губы, прихватив ее легким, дразнящим движением. Кажется, пол начал уходить из-под ног. «Горячо, господи, как горячо!» И его запах, тонкий, терпкий, как разогретое вино, входит в легкие, сводит с ума. От него, Шелидо да и Ильяна, весь день промучилась бы от сильной рези в животе и расстройства желудка. Но уже на следующее утро следов отравления в организме не осталось бы, продолжал мужчина вкратчиво. Он захватил мою верхнюю губу, тут же отпустив. Я приоткрыла рот, жадно хватая воздух. Прежде мне не доводилось чувствовать себя утопленницей так далеко от воды. Прежде со мной рядом не было снежного короля. «Значит, реальной опасности нет?» Выдохнула я, уже почти потянувшись ему навстречу, теряя последние остатки самообладания. От желания почувствовать его поцелуй. Настоящий, глубокий и страстный. Разум быстро гас. «Нет, Шелли Марильяна». «Настоящей опасности нет», — подтвердил он, едва заметно улыбаясь. Я глубоко вздохнула, еще сильнее ощутив, как прижимаются к мужчине грудь и живот, ощущая, как растворяется и отравляет вены лава наркотика, лава желания. Но я должна была придерживаться плана, а значит, нельзя терять голову, нельзя. «Проклятье, нельзя!» «Ваше Величество!» — с придыханием произнесла я, и дрожь в голосе была настоящей. «Вы не принесете мне чего-нибудь выпить? Что-то у меня кружится голова». Роксар улыбнулся. «Конечно». Кивнул он так, словно я уже лежала у него в кровати. И через мгновение скрылся в соседней комнате, где, очевидно, стоял бар. У меня было всего несколько секунд. Я пулей бросилась к соседнему креслу, Упала на колени и затолкала между полом и бахромой собственное письмо. Когда Роксар вернулся, я уже снова стояла на ногах, нервно кусая губы. Сердце билось очень быстро. Надеюсь, румянец адреналина на моих щеках вполне можно было принять за краску смущения. — Ваше Величество, — хрипло проговорила я, глядя в глубокие синие глаза напротив, — простите мне. Наверное, лучше уйти. — Правда? Удивленно приподнял бровь мужчина. Похоже, он и впрямь не ожидал такого расклада. Неужели к нему в постель так часто напрашиваются женщины? Хотя, чего тут думать, он же король. Да еще и красив как. Неважно. Кажется, я слишком сильно перенервничала. Да и кот давно не кормлен. В общем, мне пора. Вы же позволите? Я начала спешно кланяться. «Конечно», – кивнул мужчина задумчиво. И даже не глядя ему в глаза, я чувствовала на себе пристальный взгляд. Наконец, я покинула покой Роксара, практически выбежав в коридор. «Благодарю за помощь!» — шепнула стража, уловив довольные улыбки на тщательно выбритых лицах и поспешила в свои комнаты. Время пришло. Пора было переходить ко второму пункту моего охмурительного списка. И назывался он «Правило любопытства». Оно гласило что на данном этапе среди остальной цветастой массы распрекрасных дам мужчина уже должен был заметить и выделить именно вас. И теперь его интерес полагалось чем-то подкрепить. Подлить огня, подстегнуть заинтересованность. Иначе все будет напрасно. Есть разные способы поддержать в мужчине желание думать о вас. Но я выбрала необычное письмо. Тем временем в моих комнатах Жак уже ждал возвращения хозяйки. «Ну, как все прошло?» Спросил он с порога. «Пока не знаю», С волнением ответила я и посмотрела за окно. Вечер уже давно опустился на город. Густой мрак окутал сад перед замком. Похоже, близилась полночь. «Жак», Начала я задумчиво. «Скажи, когда я гуляю в твоем теле, Ты что-нибудь видишь? Или твой разум тоже где-то блуждает?» Кот сел на попу И обернулся хвостом. «Он спит, а не блуждает. Я ничего не помню», — с некоторым неудовольствием ответил он. «Как жалко. А то ты мог бы увидеть все, что я задумала». «То есть ты мне ничего не расскажешь? Правильно я понимаю?» Возмущенно зашевелил усами он. Я широко заулыбалась. «Да брось! Зачем тебе лишние волнения?» «Но как же так?» «Я опять все просплю!» – скис кот. «Так это же прекрасно!» «Жак, ну какая тебе перспектива шляться по замку всю ночь? Ты же любитель поспать по 12 часов!» Кот фыркнул и, повернувшись ко мне спиной, бросил. «Лучше переспать, чем недоесть!» И прыгнул на кровать, приготавливаясь крепко подремать. Я тоже разделась и легла рядом, тщательно укрывшись одеялом. Впрочем, спать в мои планы не входило, ведь совсем скоро мне предстояла важная миссия. Как только пробила полночь, я последний раз закрыла человеческие глаза, чтобы через секунду посмотреть на мир взглядом кота. Темнота знакомо вспыхнула и отступила, сменившись четкой серостью, в которой было прекрасно видно все на расстоянии нескольких метров. Поле зрения расширилось. И с непривычки казалось, что я вот-вот увижу собственные уши. Я спрыгнула с кровати и направилась к выходу. Прошмыгнула в ранее щель между дверью и косяком, двинувшись в сторону покоев короля. Честно говоря, план у меня, как обычно, был не стопроцентный. Это скорее была дерзкая авантюра, половина которой уже окончилась успехом что, однако, вовсе не обещала такое же благополучное завершение второй половины. Но вот впереди оказался коридор, на конце которого стояли мои недавние знакомые. Они снова привалились к стене, опираясь на древки постовых алебард и явно боролись со сном. Я же, сильно надеясь, что им запрещено покидать свои места, открыла рот и громко мяукнула. Звук кошачьего крика разнесся по коридору, отражаясь от стен, и как будто приумножаясь в ночной тишине. Мяу! надрывно повторила я с удовольствием наблюдая, как встрепенулись мужчины. Сс! зашипели они через весь проход. Тихо, киса, откуда ты тут взялась? Мяу! Вместо ответа заорала я, распушив хвост и потираясь бочком о статую какой-то дамы. Что за несносное животное, прорычал один из мужчин. Эта тварь сейчас весь замок перебудет. Мя! Я пойду поймаю его, буркнул второй. Мя! Нельзя, о чем ты думаешь? А если король выйдет и не обнаружит тебя на посту, спорил первый. Мя! А если король проснется от этого ора, аргументировал второй и тут же двинулся вперед. Мне это было вовсе не на руку. Мя! Мя, мя! заорала я и побежала по коридору, удирая от цепких рук охранника. Мя! Жалобно бросила, когда он схватил меня за шкирку. Какое же, оказывается, неприятное ощущение! Страшно больно, лапы растопырились сами собой, а еще ужасно, унизительно. Мя! сказала с досады. И на шум, наконец, вышел он. Мой спаситель, Роксар. Что тут происходит? спросил он хмуро. Волосы были слегка всклокочены и ужасно эротично падали на заспанное лицо. Какого Люраса вы мучаете животное? Вашество! «Тут это...» – начал первый. «Кот, понимаете?» – попытался закончить второй, протягивая меня вперед. Я заёрзала, пытаясь вырваться, и мужчина не удержал. «Спасибо Жаку за толстую попу!» Упала на пол и шмыгнула в ноги королю. Роксар нахмурился, опустив голову, а потом в его взгляде проскочило узнавание. «Снежок! Тьфу! То есть Жак?» Снова посмотрел на стражу и добавил мрачно. Возвращайтесь к своим обязанностям. А передо мной открыл дверь, впустив в свои покои. Туда, куда я и планировала пробраться. Я быстро прошла внутрь, краем глаза отметив кресло, под которым должно было лежать письмо. Судя по тонкому, чуть суховатому запаху бумаги, оно все еще там. Ну что, друг? Сбежал от хозяйки? С улыбкой спросил Роксар, подойдя ко мне и запустив руку в шерсть на голове. Мя. Не смогла не ответить я. Под ладонью короля тут же стало спокойно и тепло. «Что же ты тут делаешь?» спросил мужчина. «А, впрочем, неважно». Роксар вздохнул и вдруг просто сел рядом со мной на ковер. Так, по-простому, словно он был вовсе не правителем государства, а обыкновенным мужчиной. Пальцы спустились чуть ниже, и он начал чесать меня за ухом. «Я рад, что ты здесь». «Одному вечерами бывает скучно, даже королям». В голосе проскользнула непонятная тоска. «Как там твоя странная хозяйка? Уже легла спать?» Продолжал он тихо, вдруг направив задумчивый взгляд в камин. Свет отразился от синих радужек, словно на дне двух темных сапфиров вспыхнуло настоящее пламя. Я потянулась и прыгнула между ног к королю, растянувшись на спине чтобы ему было удобнее меня гладить. Уж больно сладко он это делал. Когда я находилась рядом с раксаром, где-то в глубине моего существа рождалось необычное чувство спокойствия, удовлетворения, словно я наконец-то именно там, где должна. Жаль, нельзя было ответить королю. Я ничего не могла сказать. Хотя, может, оно и к лучшему. Что я могла бы наговорить ему сейчас? Опять какую-нибудь глупость? Что-нибудь ненастоящее, красиво хрустальное и холодное, как в юге этого мира. А сейчас, здесь, мы оба становились другими, и не нужно было ничего скрывать. А еще мне нравилось, что прямо в этот момент он говорил обо мне. «Знаешь, твоя хозяйка Марильяна – очень необычная девушка, так ведь?» Я дернула хвостом в знак заинтересованности. Иногда мне кажется, что она такая же, как и все. Я вижу в ее глазах расчетливость, словно она пытается играть на мне со мной. Я на мгновение сжалась, но лишь чуть позже в голове вспыхнуло удивление собственной реакцией, ведь я не испугалась, что король меня раскусил. Было гораздо страшнее то, что, по его мнению, я делаю что-то плохое. Мне не нравилось чувствовать его осуждение. но через пару секунд. Роксар добавил, «А иногда я теряюсь от ее взгляда, только никому не говори». Улыбнулся он, и внутри у меня будто что-то взорвалось. Маленькое солнце, рассыпающее по венам горячие искры. «Ну, пойдем, налью тебе чего-нибудь», — проговорил король, выпрямляясь. «Правда, у меня, кажется, нет ничего, кроме алкоголя». Он встал и, поманив меня за собой, перешел в другую комнату. Я вспомнила странные пристрастия Жака и вдруг ужасно захотела Глинтвейна. «Будешь яблочный сок?» – спросил Роксар, поднимая с журнального столика прозрачный кувшин, отделанный золотом. Я фыркнула. Король усмехнулся. «А ты не глупый кот, да?» – хмыкнул он и поднял другой кувшин. «Может, воды?» Я презрительно отвернулась. Король опять улыбнулся. «Ну?» Тогда я даже не знаю, что тебе предложить. Прости, я редко пью перед сном молоко. Очень редко. Последний раз лет двадцать назад. С усмешкой закончил он. О, у меня есть прекрасное полусладкое анжарское. Но коты ведь не любят. У меня так засосало под ложечкой, что я не удержалась и прыгнула мужчине под ноги, чуть не заставив его упасть. Роксар откровенно засмеялся. «Никогда в жизни не видел котов, пьющих вино», — проговорил он сквозь тихие смешки и тут же налил мне в глубокую тарелку чудного красного напитка. «Святая Чарис! Как его запах щекотал ноздри! Я словно воочию видела перед собой темные, как ночь, сладкие гроздья винограда, истекающие соком, пахнущие луговыми цветами с легким привкусом меда. Ты непростой, кот, это точно! шептал что-то Роксар, пока я, причмокивая, наслаждалась угощением. Непростой, как и твоя хозяйка. Через некоторое время мужчина встал, стягивая с себя рубашку. Я невольно повернула голову, уже не в силах отвернуться. Тугие мышцы на руках и спине перекатывались под кожей, приковывая взгляд намертво. Мужское тело практически светилось бархатным теплым блеском в неярком свете пламени. Благодаря этому сильный тренированный рельеф смотрелся еще внушительнее. «Я собираюсь спать, Жак», проговорил король. Я лениво подняла попу с ковра, ощущая легкое опьянение в теле. Мужчина прошелся по комнате, выискивая что-то. У меня сердце испуганно подпрыгнуло к горлу. Вот он, момент. «Ты на чем спать будешь?» спросил Роксар. «Ковер тебя не устроит?» Мя! Возмущенно проговорила я, снова увидев усмешку на красивых губах. «Почему-то я так и знал. Подожди секунду!» Ответил он и вышел из спальни. Я прошмыгнула вслед за ним, провожая его глазами. Он не должен был видеть, как я лезу за письмом. Прыгнула к креслу и просунула под него лапу. «Проклятье! Кто же так далеко запихивает конверты? У котов же маленькие лапы!» Секунда, другая я никак не могла достать свой сюрприз. Но вот, наконец, все получилось. Я схватила в зубы письмо и пулей умчалась в спальню. Роксар шел по моим следам. Прыгнула на кровать и шлепнула послание прямо на подушку, тут же вновь спустившись на пол, как ни в чем не бывало. «Не нашел ничего, кроме вот этого пледа», — протянул мужчина теплую красновато-бежевую ткань, укладывая ее прямо на пол. Я бросила весьма красноречивый взгляд на эту тряпку и отвернулась. И тут же прыгнула вслед за королем в постель. «Эй, дружище!» — усмехнулся Роксар. «Двум мужчинам в одной постели делать нечего». Кажется, я покраснела. «Неужели коты умеют краснеть? Только под шерстью этого не видно». А причина была в том, что мне как никогда прежде сильно захотелось ответить, сказать что-то вроде «Со мной это не будет проблемой, дорогой». Боднула его мягкой головой в бок и мурлыкнула. Роксар улыбнулся. «Ты умеешь быть убедительным, Жак!» Потрепал он меня за ухом. «Так, а это что?» «Вот он, момент, который я так долго планировала. Теперь остается надеяться, что право любопытства сработает». «Откуда это здесь взялось?» Нахмурился Роксар, проводя ладонью над посланием. «Магии нет», — констатировал через мгновение, — и смело развернул бумагу. Я следила, как синие глаза быстро двигаются, следя за буквами, как черты лица приобретают задумчивость и как мужчина откладывает письмо, направив на меня тот самый взгляд. Взгляд, в котором сквозила заинтригованность. «Подписи нет, Жак». «Ее просто нет», — проговорил король. «Какой смысл писать письмо без подписи?» Я попыталась улыбнуться, отчего усы смешно зашевелились. «Это письмо от женщины», — тихо продолжил король. «Не ты случайно его принес приподнял бровь он. Я отвернулась и начала лениво вылизывать ногу, словно вообще не понимаю, о чем он говорит. Король усмехнулся. «Если женщина пишет любовное послание, она хочет привлечь внимание? Но как можно привлечь внимание, если не ставить подпись?» Мне ужасно хотелось ответить. Именно так, мой король, именно так. Теперь, по крайней мере, несколько дней будешь думать о том, кто же твоя таинственная незнакомка. А уж я постараюсь сделать так, чтобы ты только догадывался, что это я. раксар снова посмотрел на послание, снова прочитал и отложил на комод. Утром разберусь. Бросил он наконец и лег на подушку, закинув руки за голову. А я своевольно прыгнула ему на грудь, вырвав вздох из широкой груди моего короля. «Моего короля!» «А ты уже давно не котенок, да, брат?» усмехнулся Роксар, положив на меня руку. «Что ж, такой сон меня устраивал». Я бросила последний взгляд на буквы подчерка, расплывающегося в окружающей серости, и прочитала еще раз строки, Выведенные моей человеческой рукой. Баю-бай, король мой снежный, Не спят ночью чудеса Под луною безмятежной. Ты почувствуй меня сам, Прикоснувшись дуновеньем ветра сна К твоим губам, Наколдую сновидения, Что доступны лишь богам. И свернувшись, как клубочек, Я прижмусь к твоим рукам. Баю-бай, Спою я ночью, я с тобою на Хотелось бы, чтобы конец этой колыбельной однажды оказался правдой. Хотелось бы обрести семью, почувствовать, что вот он, мой настоящий дом. Но даже если этому не суждено сбыться, по крайней мере, сейчас я действительно рядом с ним, с моим королем.